Глава 13 В борьбе с преступным трестом. Мы с сомнением и изумлением уставились на обмякшую фигуру девушки. Затем, повинуясь общему порыву, мы посмотрели на экран, чтобы проверить ее поразительное заявление о похищении Пристли. Все было тихо вокруг жилого дома, в котором жил Герстон, осужденный на смерть агент Траста. В самой квартире не было никаких признаков беспорядка. Герстон все еще мирно спал, без признаков того, что он шевелился с тех пор, как мы в последний раз смотрели на его отраженные изображения. Флекнер начал лихорадочно опробовать все имеющиеся у нас телефоноскопические связи. С молодым шефом ассасинов в его доме, в подпольном клубе, даже с Чандлером. Никаких признаков активности. Он даже провел лучом вверх и вниз по тихим улицам, расходящимся от дома Герстона, заглядывая в каждое такси, надеясь найти то, в котором Присли был взят в плен. Но это было бесполезное занятие, порожденное паникой, и он быстро отказался от него. Несомненно было то, что Присли не вернулся домой, он убедился в этом дважды, обыскав дом и позвонив по телефону сонному дворецкому. Тем временем я делал все, что мог, чтобы привести девушку в чувство. Вскоре она пришла в себя, но прошло некоторое время, прежде чем она смогла рассказать связную историю. Даже тогда она была странно сдержана и уклончива в некоторых моментах своего повествования. «Я слышала, как мистер Пристли спорил с профессором Флекнером о попытке помешать Тресту убить этого человека Герстона», — сказала она. Когда мистер Пристли проходил мимо моего стола, что-то в его взгляде и походке заставило меня подумать, что он не собирается попытаться помешать этим убийцам в одиночку. Я понимала, что он будет в большой опасности. Я подумала, что могла бы помочь ему или, по крайней мере, предупредить полицию, если это необходимо. Я последовала за ним без его ведома. Я не сомневалась, что он не узнает меня в шляпе, пальто и без тени для век. Он подошел к телефонной будке на углу и позвонил мистеру Герстону. «Я подслушала. Я не могу сказать вам, как мне это удалось. Я узнала этот секрет, когда была телефонным менеджером до того, как устроилась сюда. Знаете ли вы, что мистер Герстон, этот номер 72, за которым мы наблюдали, является старым другом мистера Пристли?» «Привет, Джон, это Том Пристли», — сказал он, когда его соединили. «Привет, Том», — ответил Герстон. «Где ты пропадал? И для чего вытаскиваешь мужчину из постели в такое время ночи?» «Послушай, Джон», — сказал он, — «твоя жизнь в опасности. Я только что подслушал, как банда, с которой ты связан, замышляет тебя убить. Они думают, что ты их предал. Теперь они следят за твоим домом. Я больше ничего не могу тебе сказать. Тебе лучше знать, как с этим справиться». Я советую тебе утром позвонить самому окружному прокурору и получить защиту. Держись подальше от улицы. В любом случае, ты знаешь, как этим справиться лучше, чем я. Ты же знаешь эту банду. Я помогу тебе, если смогу. Мне кажется, я знаю способ. Я не могу сказать тебе больше. Я удивлен, узнав, что ты в такой банде, но я не могу увидеть, как тебя убивают. «Но», — вмешался Флекнер, — «Герстон ни с кем не разговаривал по телефону. Мы все это время наблюдали за ним, он спал». «Тогда все так, как я и думала», — воскликнула девушка. Один из доверенных лиц прослушал его телефонную линию с помощью прибора, как только они обнаружили его дома. Он изменил свой голос и ответил вместо Герстона, когда позвонил мистер Присли. Вот как они поймали его в ловушку. Мистер Пристли вышел из телефонной станции и направился сюда». Я наблюдал за ним с противоположной стороны улицы. Мимо него в том же направлении спешил мужчина, и, должно быть, брызнул ему в лицо чем-то парализующим, потому что мистер Пристли внезапно остановился и пошатнулся. Странный человек повернулся и поймал его, прежде чем он упал. Как раз в этот момент подъехало такси. Из машины вышел мужчина и помог другому мужчине посадить мистера Пристли в такси. Затем они оба сели в машину и уехали. Я начала кричать, но увидела приближающегося полицейского и поняла, что не должна привлекать внимание полиции. Они убьют мистера Присли сразу же, если они подумают, что за ними охотится полиция. Как бы то ни было, они оставят его в живых на некоторое время и попытаются выяснить, что он знает. Я не смогла найти такси, чтобы последовать за ним, поэтому вернулась сюда. «Это все». Но вы должны найти его быстро, вы должны. У нее были признаки того, что она впадает в истерику. Мы пытались расспросить ее, но все, что она могла сказать, было «Заставь свои лучи работать, не беспокойся обо мне, я больше ничего не знаю». Казалось, ничего не оставалось, как последовать ее совету. Но, несмотря на то, что мы искали остаток ночи, мы не добились ничего большего, чем подтвердить убеждение мисс Стимпсон в том, что агенты Треста уничтожили телефонную антенну, соединяющуюся с прибором в квартире Герстона с помощью передатчика высокой мощности, который перегрел тонкие соединения. Затем они, очевидно, настроили свой собственный незаконный инструмент на ту же длину волны и, как она и предполагала, ответили на его звонки». Мы попробовали позвонить по его номеру, но, по-видимому, вошедшие в систему люди заподозрили ловушку и отказались отвечать. В половине девятого утра на нашем экране был показан судья Танер, явившийся на завтрак в приватную обеденную комнату отеля Рикадена. Он немедленно позвонил в подпольный клуб и получил отчет от шефа убийц. «Я опознал номер 72 и выследил его». Он умрет естественной смертью в течение 24 часов, если ты скажешь только слово. Но что-то случилось снова. Все идет наперекосяк, и это действует мне на нервы. Я даже начинаю сомневаться, виновен ли 72 второй. Во всяком случае, не он один. Вы знаете молодого Тома Пристли? Миллионера Пристли? Что ж, похоже, он друг 72 второго и пытался дозвониться ему вчера поздно вечером и предупредить. Мы вмешались, поймали Присли и держим его под замком. Теперь вопрос в том, является ли Присли членом организации, если это так, то он предатель. Если это не так, то есть утечка информации наружу, и мы должны найти ее, посмотреть, как далеко она зашла, и убить столько людей, сколько необходимо, чтобы остановить это. Или вся наша игра окончена. Судья Танер побледнел и заметно задрожал, когда получил эту поразительную информацию. Он подумал несколько мгновений, прежде чем ответить. «Я перезвоню тебе», — сумел он, наконец, сказать. Он прервал связь с шефом убийц и позвонил Чандлеру. Запинаясь, что странно расходилось с обычно уверенным обращением обходительного судьи, он сообщил новость своему неизвестному начальнику, на которого это повлияло едва ли меньше, чем на его подчиненного. «Это связано с исчезновением фургона с деньгами», — размышлял Чандлер. «Это более глубокий сюжет, чем мы могли бы подумать. Скажи своим людям, чтобы они держали этого присли в живых, пока не вытянут из него все, что смогут. Выясните, если возможно, принадлежит ли он к нашей организации. Выжмите из него все. Бесполезно пытаться проследить всю цепочку вербовки. Каждый обязан не называть никаких имен, кроме как доказанного предателя». Они заподозрят обман и, по большей части, откажутся. Займись этим побыстрее. А пока давайте подождем, пока это не прояснится. Танер передал эти приказы обратно убийце, который быстро покинул клубную комнату. Мы весь день внимательно следили за этим парнем с помощью нашего луча, но ничего не узнали о местонахождении Присли. Он разговаривал со многими людьми и часто звонил по телефону. Но, по-видимому, когда назревает предательство, все члены Треста прибегали к чрезмерным мерам предосторожности. Все сообщения были строго зашифрованы и сильно отличались от того, который он передавал ранее. К вечеру мы оказались в глубинах отчаяния и тревоги. Профессору Флэкнеру и мне удавалось сохранять внешнее спокойствие, но мисс Тимпсон откровенно нервничала из-за сложившейся ситуации. Всю ту ночь мы просидели в лаборатории у экрана телефона скопа, время от времени задремывая от усталости. Но по большей части пробуем множество новых, но бесполезных способов лучевого поиска, и обсуждая различные схемы выяснения местонахождения Пристли и осуществления спасения. Я был полностью за то, чтобы попытаться напугать кого-нибудь из членов Треста повыше, чтобы он раскрыл тайник, где содержат Пристли, используя наш лучевой проектор и представив одно из наших изображений, тщательно замаскированное нужному человеку. «Но, — возразил Флекнер, — к кому бы вы обратились? К Чандлер? Танер? Кто-нибудь из других, кого мы однозначно идентифицировали как причастных к исчезновению Пристли? Я сомневаюсь, что кто-нибудь из них, даже главный убийца, знает, где он находится. Эта деталь была оставлена на усмотрение агентов, которых мы еще не распознали. Если бы кто-нибудь, за исключением самого Чандлера, испугался и попытался найти Пристли, они просто убьют его и тюремщика Пристли». Тогда, возможно, ваше предложение сработает. Если это не удастся, я попробую воздействовать на Чендлера. Я не надеюсь на результат. Условия еще не созрели для прямого контакта с этим джентльменом, но мы не можем позволить себе рисковать, оставляя присле с ними, пока он не сломается и выдаст нас всех. Пока он говорил, у меня возникло ощущение, что старик больше беспокоился о собственной безопасности и успехе своих планов, чем о самом пристле. Тем не менее, его доводы показались мне здравыми. Было почти 8 утра, когда я, вздрогнув, проснулся после более продолжительного, чем обычно, сна. Мисс Стимсон встала и подошла к тому месту, где сидел профессор Флекнер, угрюмо изучая экран. Ее истерика прошла, вместо нее царила атмосфера спокойной решимости. «Профессор Флекнер, холодно объявила она, — «я освобожу мистера Пристли». «Ты?» — закричал он в изумлении. «Как?» — спросил я. «Я не могу сказать вам, как. Во всяком случае, не сейчас. Просто отпусти меня ненадолго. Тем временем внимательно следите за мистером Чандлером. Вы помните, что сегодня он весь день должен быть на конференциях?» Она вышла прежде, чем мы достаточно оправились от изумления, чтобы сделать какой-либо комментарий. «Ну, и что ты об этом думаешь?» — спросил Флекнер. Эта девушка сумасшедшая. Она определенно вела себя странно с той ночи, когда предостерегала Чандлера от того фургона с деньгами. «Я не знаю», — признался я. «Я действительно думаю, что она очень восхищается нашим другом Пристли, и опасность, возможно, немного вывела ее из равновесия. Я думаю, было бы разумно держать один из лучей на ней, пока она в порядке. Если она потеряет контроль над собой...» мы можем предупредить полицейского, чтобы он взял ее под контроль и не обращал внимания на то, что она говорит. Хорошая идея, согласился он. Он видел мисс Тимсон на экране еще до того, как она вышла на улицу. С тех пор мы наблюдали за ее действиями с таким всепоглощающим интересом, что стало почти невозможно правильно настроить наши другие лучи на всех лицах, за которыми мы пытались наблюдать одновременно. Сначала девушка отправилась к себе домой – квартиру в нескольких кварталах отсюда, а когда вышла снова, на ней была вуаль, и одета она была так по-другому, что в ней трудно было узнать скромную маленькую офисную мышку с зеленым козырьком над глазами. Она поехала на метро до ближайшего к дому Чандлера угла улицы. Там она поднялась на верхний уровень улицы и заняла место над общественной телефонной станцией напротив дома Чандлеров, откуда могла наблюдать за происходящим через окно. Через некоторое время избранный президент вышел, сел в свою машину и уехал. Мы ожидали, что девушка подстережет его и будет умолять или сделает какую-нибудь дикую угрозу. Флэкнер был близок к тому, чтобы спроецировать мой образ перед полицейским на следующем углу и задержать девушку до того, как она предпримет такой катастрофический шаг. Но к нашему облегчению Чандлер уехал без каких-либо действий с ее стороны. Вместо этого мы были поражены, увидев, как она спокойно пересекла улицу и нажала кнопку оповещения у входной двери Чандлера. «Я хочу увидеть миссис Симмонс, экономку», — объявила она со спокойным достоинством, когда появился дворецкий. «Я ее подруга». Через несколько минут появилась седовласая женщина лет шестидесяти и посмотрела на свою посетительницу с заметным недоумением. Они находились в небольшой приемной, примыкающей к главному холу Девушка прошла мимо экономки и, к явному изумлению этой доброй женщины, тихо закрыла дверь. Затем она повернулась к экономке и, прежде чем та успела возразить, предостерегающе подняла руку. «Не выдавайте меня, миссис Симмонс. Кто-нибудь может подслушать?» С этими словами она приподняла вуаль. Женщина едва подавила восклицание. На ее лице отразилась смесь нежности и тревоги. «Ты здесь?» — прошептала она. «Мне пришлось еще раз заглянуть сюда. Иногда я присматриваю за вами. Я только что видела, как он уезжал. Я не смогла удержаться от еще одного взгляда. Не могли бы вы отвести меня в его кабинет, где он так часто бывал? Если кто-нибудь из семьи увидит меня...» — Скажи, что это ваша юная подруга, которую вы проводили в своей комнате и хотели показать окрестности. Голос девушки дрожал, а в глазах стояли слезы. Если она и играла, то это была чрезвычайно талантливая игра. Флекнер сухо усмехнулся. — Еще одна темная глава в жизни доброго Чандлера. Однако я, конечно, удивлен, мисс Стимсон. Экономка колебалась. — Это рискованно, — сказала она. — Но ты знаешь, что я сделаю для тебя все, Рут. Добрая женщина тихо заплакала. — Это та самая милая старушка, миссис Симмонс! — воскликнула девушка, похлопав ее по плечу. Миссис Симмонс открыла дверь и выглянула наружу. В холле никого не было. Она жестом пригласила девушку следовать за собой, и они осторожно вышли и поднялись на заднем лифте который вел прямо в кабинет Чандлера на верхнем этаже. Девушка опустилась в кресло и несколько минут восхищенно озиралась по сторонам. Наконец она с усилием поднялась и посмотрела на часы. — О, я обещала позвонить подруге в десять! — воскликнула она. — Могу я воспользоваться этим? Она указала на будку, в которой находился телефон с секретными приспособлениями, через которые мы так часто наблюдали, как Чандлер отдавал приказы своим последователям. «Конечно, дорогуша!» — согласилась экономка. Мисс Тимсон вошла в кабинку, закрыла звуку дверь, а затем неожиданно для наших глаз повернула кольцо, которое включило секретную связь с маленькой столовой в рикадане где судья Таннер как раз заканчивал свой завтрак. Мгновение спустя она отдавала приказы обманутому агенту криминального треста — Тем же хриплым полушепотом, каким настоящий глава этой сомнительной банды обычно отдавал свои приказы.